Андрей Ильин. Американский гамбит. Предисловие. Тихий кабинет, мягкие кресла, но жесткий разговор. Не для прессы, не под протокол, для себя. Чтобы понять и оценить. Потому что не только о стране, Но я собственной шкуре речь идет. Дайте картинку. На большом экране закрутилась 3D-модель земного шара. Замедлилась, замерла, высветив контур Российской Федерации, на котором стали появляться многочисленные разноцветные точки. Прошу дать комментарии. Синим цветом помечены военные объекты, включая стартовый комплекс ракет средней и большей дальности, базы атомных подводных лодок, Аэродромы дальней бомбардировочной авиации, пояснял человек в штатском. А это что? Там подальше от границ России редко-редко по зеленому и голубому рассыпались синие, почти невидимые точки. Наши базы, где размещены или могут быть размещены ударные силы и находящиеся на боевом дежурстве морские группировки. Да, не густо. Скорее пусто. Можно продолжать? Да, конечно. Дать картинку по оборонному потенциалу. По карте РФ брызнула красной сыпью, как по телу больного корью пациента в острый период. Это объекты военной промышленности, места хранилищ стратегического запаса и дислокации наиболее боеспособных и мобильных частей армии, которые возможно развернуть в боевые порядки в течение 48 часов. А зеленые точки. Зеленым маркером помечены места нахождения политического и военного руководства страны. Желтым — дубль правительства и замещающего генералитета, включая президента страны, премьер-министра и министра обороны. Желтый цвет концентрировался все больше на Урале и в Сибири, подальше от границ, в таежных урманах и далеких горных массивах. Наибольшую нагрузку в случае военного конфликта возьмет на себя объект Ямантау, который способен принять Не надо, я с ним знаком. Да. В свое время хозяин от чего-то полюбил кататься на лыжах на занюханном Южно-Уральском горнолыжном курорте Абзакова, куда наведывался с завидной регулярностью, пугая местное население беспрецедентными мерами безопасности. Но радуя стремительно появляющимися поверх грунтовок километрами асфальта и крашенными за счет бюджета заборами. Кроме того, в ближайшее время будут закончены основные работы по площадкам «Три», и дубль-6 на Алтае и в Красноярском крае, и проекта Купол в ближнем Подмосковье. Курсор на экране метнулся к трем желтым точкам. Хозяин кивнул. Увидеть такую картину простому смертному было не дано, и даже не простому, и даже военным из высшего генералитета, которые, конечно, что-то знали об оборонном потенциале страны, но только в рамках своей компетенции не имея возможности увидеть и оценить картинку целиком лишь 10, может быть, 15 избранным был разрешен доступ к данной информации из них почти все присутствовали здесь теперь по вероятному противнику по периметру границ РФ стали вспыхивать разноцветные многочисленные точки словно случилась страшная эпидемия И вся карта засветилась и засверкала, как звездное небо в планетарии. А дальше столбцами стали выстраиваться цифры: Удаленность от границ РФ, численный состав подразделений, типы вооружений, стоящих на боевом дежурстве и складированных про запас, характеристики, калибры, заряды. Далее будет приведен расчет по радиусам поражения с учетом средств, на сегодняшний день размещенных на военных базах точки стали расти, разбухать прозрачными полукружьями, вытягиваясь в сторону обозначенных ранее военных и оборонных объектов и целых городов, накрывая их подобно зонтикам. Только в отличие от зонтиков, они не защищали, и вся страна вокруг покрылась овалами и эллипсами, которые тянулись вглубь регионов, теснясь и перекрывая друг друга. Ни одной щелки не осталось. И стала страна похожа на огромный кусок сыра, обглоданного по краям. Я так понимаю, речь идет о средствах доставки средней и малой дальности. Так точно, с учетом максимально достижимых расстояний. Какова степень возможного урона? Какие боезаряды выводить, обычные или ядерные? Ядерные. На концах эллипсов и кругов стали вспыхивать и разбухать серые кляксы, накрывая города и районы где жили люди. Впрочем, что люди, когда они накрывали объекты, обеспечивающие обороноспособность страны. Интенсивность окраски соответствует степени одномоментных разрушений, пояснил человек в штатском. Там внутри из сине черной сердцевины клякс не оставалось ничего. Только гигантские воронки, пыль и пепел. В чудовищном огне взрывов в долю секунды испарялось все живое, Расплавлялся и разбрызгивался взвесью капель металл, спекались камень и стекло. Чуть дальше, где чёрная клякса слегка серела, валились и ломались подобно спичкам деревья и бетонные столбы, срывались с быков железнодорожные мосты, сминались как бумажные пакеты здания. Детали в воздухе, словно картонные коробки, автомобили, автобусы, железнодорожные вагоны и даже бронетранспортеры. в куски рассыпались дома, расплющивая обломками людей. А те прохожие, которых взрывы заставали на улице, исчезали, испарялись в световом излучении без остатка, оставляя на стенах бледные тени своих фигур. А вот эта сеточка Штриховка показывает масштабы предполагаемого радиоактивного заражения местности. Штриховка тянулась гораздо дальше, покрывая сыпью смертельных рентген и зивертов тысячи квадратных километров. Где-то она была гуще, где-то жиже, но была везде. Данная цифровая модель рассчитана для идеальных условий без поправки на географические особенности и климатические условия регионов, так как невозможно определить точное время сброса. А если ввести поправку на климат? Какое время года задать? Давайте осень. облака штриховок зашевелились, задвигались и стали вытягиваться во все стороны порозе ветров. На сотни километров, извиваясь и шевелясь, как щупальца осьминога, сцепляясь с соседними кляксами, отчего штриховка в тех местах становилась плотнее. И как-то так получилось, что почти вся территория страны, кроме, может быть, заполярной тундры, заштриховалась плотной серой сеточкой. Пауза. Что по стратегическим силам. На сегодняшний день со стороны вероятного противника земной шар покрылся россыпью значков стартовых площадок. И тут, и там, и по ту сторону океанов, и было их много, очень много, слишком много для одной, пусть даже такой немаленькой страны. Какой может быть суммарный залп до 12 тысяч носителей, включая 5 7 тысяч крылатых ракет морского базирования, если без союзников. Дайте в динамике. Океаны и континенты разом перечеркнулись сотнями и тысячами пунктиров, потянувшихся от шахт, закрытых в землю баллистических ракет, подвижных ракетных комплексов, от коробок эсминцев и ракетных крейсеров, разбросанных по акватории мирового океана. И эти тысячи баллистических и крылатых ракет подобно рою москитов устремились к границам России, рассыпаясь на подлёте дробью разделяющихся боеголовок. А где-то на севере, на самой макушке карты и там, и дальше, и ближе к нашим берегам лопнули, раскололись метровые льды, и чужие атомные субмарины, поднявшись на стартовую глубину, дали из-под воды залп крылатыми ракетами, которые могли накрыть практически всю территорию страны. Теперь по авиации. Искодрили бомбардировщиков легли на боевой курс и через ледовитые и тихие океаны, и из Европы, откуда лётав всего до час с минутами, и с юга тоже прорезали линиями своих маршрутов карту страны, как нож режет масло. И зависнув и сбросив груз, легли на обратные курсы. Не все, но это уже было неважно. И вновь карта целав вспухающими зонтиками взрывов, обозначающих зоны поражения ударными волнами, световым излучением и радиоактивным заражением. И были они, как круги на воде, если бросить с бережка не один, и не два, а много пригоршней камней, и рябь от них, расползаясь, покроет весь водоем от берега до берега, взбаламутив тихую поверхность воды. Сколько носителей мы способны перехватить? до процентов. А остальные все молчали и смотрели на изрешечённую кругами и кляксами карту, карту их родины. Ну а что тут поделать, если против тебя весь мир с немеренными долларами, евро и фунтами. Предложение? бряцать оружием, блефовать, брать на понт, откупаться, интриговать, заискивать, в общем, крутиться как на грибешке. А что тут еще можно предложить? Для всего остального нужно поднимать экономику, изыскивать резервы, налаживать производство, вкладываться в науку, образование, технологии, разведывать залежи, добывать, и разрабатывать, вести, обогащать, плавить, прокатывать, ковать, обрабатывать металлорежущими. К кульминам и фрезерным станкам народ вернуть, вытащив их с базаров и продавленных диванов чопов потому что ракеты и самолеты не сами по себе, но лишь конечный продукт общенационального продукта. Из ничего не будет ничего. И когда стране нужно было, мы могли догнать и перегнать, пусть даже через колено, через великие переселения, ликбез и надрыв, через щепки, сдирание с людей из поднего, чтобы и технологии прикупить, и мозги, чтобы миллионы тонн стали, броневого листа, тысячи километров дорог мегаватты электроэнергии и тракторов больше всех в мире. Но чтобы такое сделать, нужно объяснить, увлечь, воодушевить, дать пример, потому что из-под палки не получится. Хотя и без палки тоже не обойтись. Только не станет народ животы за просто так класть, чтобы кто-то за их счет свои набивал. И нужно, чтобы страна от края и до края И в глубину недр, и шельф тоже, и всего, что залегает, течет, растет и колосится для всех и каждого, чтобы понятно было, что защищать и чего ради, света белого не видя, надрываться из последних сил, чтобы все, от сахи и станка до самого Кремля, как один, без дач, мерсов, золотых парашютов и офшоров в одной для всех покрое шинельки, со всей ответственностью, невзирая на лица, вплоть до Да не выговоров и переводов послы в код Дивуар, а по верхнему пределу. И тогда не обидно, если все в одной упряжке, по единым законам, плечом к плечу, и даже если лесоповал, тот черт с ним, когда рядом с тобой топором машет бывший министр, генерал или премьер, тогда хоть палкой, если она все спины охаживает, а не только по низам колодит. тогда без проблем. Тогда страна встанет, напряжется и выдаст на гора. Но только для того, всем дружно надо. А кому оно надо? Все свободны. Спасибо. Тишина. Кабинет. Человек за столом, которому не позавидуешь. Ну, то есть, вначале, если есть деньги, дачи, машины, яхты, наложниц посчитать, сильно позавидуешь. Но потом, когда поймешь, что все это в одночасье забрать могут, пиньковый галстук взамен предложив или евронары до конца жизни, то как-то не очень на его место хочется. Потому как тот, кто высоко взлетел, тот больнее других падает. И если все прочие, которые при троне и кормушке пасутся, могут как-то выкрутиться, то у него ни единого шанса. Заметен он отовсюду, со всех сторон, как чирей на лысине. Оттого он может быть единственный, всерьез озабочен не разодраться с вероятным противником до кровушки или, если до кулачков дойдет, побороть супостата. Ну, не хочется ему на веревке болтаться или от сердечного приступа до суда помереть. Что у тебя? Нехорошо у меня. Дядя Сэм соскочил с крючка. Хотя кому дядя, а кому второй после первого человек в доме на холме. Откуда известно? Связник передал, что он избегает контактов. А потом пропал. Кто? «Связник». Искали. Искали, как в воду канул. Это не нехорошо, это ни в какие ворота. Нам без дяди Сэма никак к лучшему люди быстрее привыкают, даже если они первые. Хорошо свои ушки и глазки в том домике с колоннами иметь, чтобы в курсе событий быть, а может, чего и поправить. Конечно, человечек такого уровня под чужую дуду не пляшет. Но когда на взаимовыгодных началах, когда они ему, а он им, когда вектор интересов совпадает и приносит обоюдные дивиденды, а теперь облом. Надо людей туда послать, чтобы разобрались. Опасно. Если он в отказ пошел, можем напороться. Там сто кругов охраны, что твои церберы. Сами засветимся, его засветим, шум пойдет. Да. Скандал нам теперь ни к чему. Может, по линии нашей резидентуры Кто там у нас прошлись по списку? Кисло с резидентурой. Вот этот кто? Фамилия у него знакомая сын помощника второго зама первого главного управления. А этот двоюродный брат, этот внучатый племянник. Что они оканчивали? Один педагогический, другой ветеринарный, а этот по линии культуры. Какой на хрен культуры? Клубно-массовые по народным гуляниям. Что? Он там празднества организовывать собирается с плясками и песнями или лямку тянуть? Как они вообще все А что тут ответить? Только руками развести можно. Хрен их знает, как вся эта братья просачивается в министерство, аппараты и госкорпорации со своими дипломами, колледжами, аттестатами или просто справками о неначатом среднем образовании. Ну вот как-то так. Вроде сидел в кресле заслуженный академик со званиями, госпремиями, звездами и монографиями, да весь куда-то из кабинета вышел, а на его место присел пацан лет двадцати. наверное, с выдающимися способностями, ежели ему такое большое дело доверили или заводик оборонный, или, того не лучше, дамочка лет двадцати от роду и тоже с большими и даже выдающимися, что спереди, что сзади, способностями, которая, не покладая рук, ног и прочих частей тела, трудится и днем, и ночью, со всем своим усердием, всегда готовая услужить, продон, послужить отечеству, не щадя живота своего. Ну как за такое усердие в очередную полковничью звезду не навесить? или премию в размере десятилетнего оклада не выписать. И чем разведка хуже, если кругом так? Или у их генералов сынов нет и родственников, которым они могут доверять как себе? А в разведке это главное доверие главное, потому как потоки надо контролировать, которые назначены на подкупы их чиновников, на сексотов, на конспиративные квартиры и виллы, на рестораны, где приходится за врагом бдить. На курорты разные и пятизвёздочные отели, где удобно проводить вербовки, опять же, легенды, мерсами и бриллиантовыми кулонами поддерживать. Ну разве можно такие деньги кому-то стороннему доверить? Нельзя, безхозяйственность это. А эти кто? Это дочери начальника шестого отдела. А чего они такие расфуфыренные? Их внедряют через Голливуд, поэтому учёба в американской театральной академии, презентации, фуршеты, предпринимары, одежда, лимузины. Клип вот теперь снимается для MTV. Клип на хрена? Для поддержания легенды. Легенда у них такая: Звезды шоу-бизнеса с премией Грэмми, миллионными гонорарами и виллами в Майами. Совсем охренели. А где лесяму кто пойдет? эти про фуршетки? Нет, им еще лет 15 надо на легенду работать, чтобы в американском шоу-бизнесе укорениться. Там хоть кто-то есть, не из родственников есть. Им можно доверять, будут они молчать, если их вычислят. Не пожатие плеч. А кому нынче можно доверять? Кто не сдаст, если их за задницу возьмут, даже когда на самом верху у каждого второго вилла за кордоном, дети в Оксфордах и Принстонах, счета в офшорах. Мама в Мамовницы, любовницы, носицилии и прочие материальные радости по всему миру, как по карманам распиханы. Ну как тут не запоешь, если тебе все эти блага вдруг прищемят? Это даже не на достоинство к каблуком, как при ежове и ягоде, это еще обиднее, потому что шкура, если что, нарастет, а денежки не вернуть. Может, гроу? Может быть только тех, которые в поле с террористами на ножичках, которые без роду и племени, кто их в забугорной командировке пошлет? А те, кто за казенный счет в круиз по Европам снаряжаются, те проездные москур транса лондонским контролерам предъявляют и проституток за казенный счет выписывают. Нет, не вариант. Что в остатке? Хрен да немного. И не только там, а везде. И в космосе, и в оборонке, и в армии, кругом братья, кумовья кумья, да любовницы. потому как за результат спросу нет, а только за личную преданность своему хозяину. А если о ком ты? об этих, которые на Ближнем Востоке и в Африке, которые моим пацанам уши резали, а потом лопатой шинковали. Ну да, резали, чтобы до верховного добраться. Чуть борт его не грохнули. И в Африке, и на Востоке, И за океаном, такого наворотили может точно эти черт знает как но могут правда есть одно но себе на уме они и хоть подчинены верховному но в кухню свою не допускают общаясь с ним только через посредника а может это и хорошо их ведь фактически нет Они ни по каким спискам не проходят, ни за кем не числятся и никаких бюджетов не получают, за которые их потянуть можно. Они пустота, туман, мираж. Да? Может быть. Через них, верно, нас не уцепишь. Скользкие они, как мыло в вазелине. Давай, найди их. Но я не могу. Ах да, забыл. Вернее, не привык, чтобы без слуг как без подпорок, чтобы лично, никому не передоверяя, такой дурдом добро я свяжу с ними сам. А ты готовь встречу. Объявление на заштатной доске. За 10 тысяч рублей вознаграждения верну найденный в парке кошелек со 110 рублями мелочью. Потерявшего прошу перезвонить число время номер, какого в природе не бывает. Дурацкое объявление. Но кому надо, понятное: число, время, место и будь любезен, потому что не неизвестно, кто кошелек потерял, а верховный, к которому надо, на полусогнутых. Два человека на берегу озера На мостках, с удочками, в пёстрых шортах и лёгких футболках, под распахнутым зонтом. Хорошо на даче летом. Птички щебечут, листва шелестит, ветерок задувает, волнушка свои плещет, вода отблескивает мелкой рябью. Сзади на раскладных стульчиках полукружком сидит прея на солнышке дюжина молодцов в чёрных пиджаках. Эти без удочек и смотрят в разные стороны, по секторам. Наверное, за природой наблюдают. И дальше на деревьях и в земле, по самые глаза, еще их коллеги орнитологи и ботаники притаились. Отчаянно дергаются поплавки, дугой гнется удилище, что не заброс, то улов. Хороша рыбка, однако одной. Сидят рыбачки, удят рыбку. Один Любому в стране известен, хоть в фас, хоть в профиль, хоть судочки, хоть за штурвалом истребителя, хоть в обнимку с народом. Другой никакой из себя, глазу зацепиться не за что. Без фамилии, без имени, без званий и места работы никто. Просто посредник. Прыгают поплавки, светит солнышко, взблескивает чешуей выдернутые из воды рыба. У меня к вам дело. Ну да, без дела сюда не приглашают. Посредник слегка повернул голову. Собеседник понял, кивком подозвал одного из молодцев. — Нам нужно поговорить спокойно. Убери своих ребят подальше. Но второй рыбак поднял руки, позволив себя тщательно ощупать и проверить металлодетекторами с соприделителями взрывчатки. Чисто. Как будто человека голыми руками убить нельзя. Или вот этим удилищем? или щепой от доски настила. Хоть будь ты первым. Он хоть и первый, но простой смертный. Молодцы встали, дружно отошли на пятьдесят шагов. Я сказал: "Всех убери". Недовольно пробурчал рыбачок, крутнув в круговую пальцем. В ближайших кустах что-то зашевелилось и отползло. Из деревьев упало. Поплавки замерли недвижимо, словно вбитые в асфальт гвозди. Тишина, покой, запахи роснотравья. Наш, э, ваш человек в белом доме, он прервал связь. Нужно разобраться, понять, что произошло, восстановить канал. Кивок. Это очень ценный для нас человек, сверхценный. Сможете? Кивок. Вам нужна какая-то помощь? Нет. Но, ну, может быть, прикрытие нашей резидентуры? Нет, спасибо. В регламентах нашей организации не предусмотрены контакты с иными службами. Мы справимся сами. Надеюсь, вы сможете донести до вышестоящего начальства. Я не имею контактов с вышестоящими командирами, только со своим куратором. Но через него вся информация будет донесена в полном объеме. Я могу быть свободен. И все? А как же вздохи, ахи, заверения в преданности, сетования на жизнь, и объективные трудности? Выклянчивание дополнительных бюджетов, льгот и званий. Как-то это все непонятно и не укладывается в привычные рамки. Но с другой стороны, кто что теряет, даже если они попадутся, можно будет откреститься от них, и никто никогда ничего не докажет, потому что никто про этих людей ничего не знает, только он, их верховный. Да, вы свободны. Один из рабоков встал и зашагал прочь. Другой глянул на поплавок, который в ту же секунду отчаянно задергался и ловко подсекая и выводя, потянул из воды здоровенного харёса, которые в этом озере отродясь не водились. Прыгают поплавки, бьется в садках рыба, щебечут птички. Нет, все таки хорошо летом на даче. На ближней Здравствуй, резидент. Здравствуй, куратор. По мою душу, по твою. Куда на этот раз? Тут недалеко, за угол смотаться. За угол, значит, через океан. Куда тушки летают? Это не моя компетенция. У меня регион. Знаю. Но это приказ верховного. Почему я? Ты начинал это дело. Дядя Сэм твоя креатура. Ты его знаешь, и он тебя. Да, верно. Он засвечен. Кого как не его в топку кидать. Что там случилось? Обрыв связи. Подробности? Без подробностей. Дядя Сэм расторг договор в одностороннем порядке. Связник исчез. Все ниточки оборваны. Тебе их обратно связывать. Документы, деньги на первое время в тайнике. Здесь координаты. Документы липовые. Не все ли равно. Тебе один хрен впасть к тигру лезть. Там никакими документами не прикрыться. А тебя как облупленного знают, кем не рядись. Прямой контакт? Какие другие варианты? Вы старые приятели, встретитесь, облобызаетесь, прослезитесь на брудершафтовой питье. Других он к себе так просто не допустит. Опять верно. Другим дорогу к дяде Сэму месяцами мастить. А его он по старой дружбе, может быть, вне очереди примет. И тут хоть пастором рядись, хоть пейсами обвешайся, никого не обманешь и крова открытую, как получится. И это понятно. Подтащить к берлоге бодливую корову, чтобы на ее мычании медведя выманить и понаблюдать, как тот ее жрать станет. И по хрусту костей оценить остроту его клыков. Понятная тактика. И понятно, кто та корова. А если они меня сразу отсутствие результата это тоже результат. Но только вряд ли сразу Зачем? Им понять надо, разобраться. А тебе донести, убедить, вернуть в лоно. А это только при личной встрече. Когда отправляться? Вчера. Ну, здравствуй, Америка, страна равных возможностей и невозможного для всех равенства. Аэропорт, такси, еще такси городской автобус, снова такси. По привычке, по привитому раз и навсегда рефлексу, даже если к тёще на блины поехал. Зеркала заднего вида, марки, цвет, номера машин. Притормози. Зачем? Тошнит. Видно укачало. Все идущие следом легковушки, мигнув поворотниками, пошли на обгон. Никто не осадил? Вроде никто. Но все же Черт! — Что опять? Я, кажется, паспорт в аэропорту забыл. Разворачивайся. Здесь нет разворота. Есть, вон там, в 150 метрах, правым поворотом, потом по кругу, второй съезд и налево под мост. Он эту дорогу лучше всех вместе взятых местных водил знает. Изучил так, что на ощупь может любой навигатор отдыхает, хотя бы потому, что тот по правилам ведет, а он поперёк, хоть даже по тротуарам, тропинкам и часть частные газоны. Ой, нет, не забыл. Вот он. Давай опять на разворот. Вон там, в двухстах метрах. И кто там сзади не прицепился? Останови. А это зачем? Мукит сил нет, наверное, съел что-то. Боюсь, как бы тебе с салонным. Закивал испуганно. Может, в больницу? Нет, я тут отдышусь, а дальше автобусом. Вот тебе десятка сверху за причинённые неудобства. А тут автобус-то ходит? Да, через 20 минут. Хорошая остановка. Посреди пустыря с обзором на три мили во все стороны. Долго он ее в Гугле искал. Ну, кто там едет? Вроде никого. Пустое шоссе в обе стороны. И небо ясное, без облачка, без дронов. Пустое небо. Пустой автобус. Пустой подъезд. Квартира снятая через посредников на полгода вперед с хорошей переплаты, чтобы без лишних вопросов. И Есть еще одна. И в соседнем городе тоже, чтобы не зарёживаться, чтобы на 1 два дня автомобили штук пять расставлены по стоянкам на случай, если придется ноги делать или догонять кого. Такая работа изучить местность как через микроскоп, наметить пути отхода, организовать лёжки, схороны и тайники, придумать легенды, которые подтвердить бумажками. С этого начинается визит в чужую страну, а не с билетов и отелей. И маршрутик соответствующий через третьи страны вокруг шарика со сменой бортов, колес, документов и внешнего вида. Шпионская рутина. Теперь осмотреться уже в квартире. Дверь крепкая, как просил. Сразу такую не выбить. Окна на две стороны, балкон, с него рукой подать пожарная лестница и другой балкон, ведущий в соседний подъезд. Правда, придётся к людям, незваным гостям в спальню вломиться. Ну да ничего, переживут. Три пути эвакуации. И по вертикали, если спрыгнуть на нижний этаж или вскарабкаться на верхний. Пойдет. Теперь можно расслабиться, принять душ и подумать. Тут ведь так, если хорошо поработать головой, то не придется нагружать конечности, прыгая по пожарным лестницам. Голова, она сильно облегчает. Три дня на подготовку встречи, а потом Высоко сидят большие начальники, так что не дотянуться и не допрыгнуть до них, как не ни старайся. Вокруг обложены мелкой челядью и телохранителями, чья задача не допустить к патрону простолюдинов. Это как лабиринт, в который, если забрался, то хрен выберешься. бегая из кабинета в кабинет и натыкаясь на сплошные тупики в виде дежурных улыбок. К сожалению, это не к нам. Так кому? Это в 310 кабинет. Я там уже был. И они к вам послали. Тогда в 315-й или в канцелярию. А лучше пошлите по почте, и мы ответим в надлежащем порядке в оговоренные сроки, направив ваше письмо исполнителям, которые рассмотрят и примут соответствующее решение. Что в переводе означает. Гулял бы ты, господин хороший, со своей писулькой куда подальше. В кабинет в конце коридора с номером 00 на двери, где можешь ею подтереться и в мусорную корзинку бросить. Потому что хоть так, хоть так результат будет один. Извините, всей бы душой, но этот вопрос вне моей компетенции. И это только Ульянов-Ленин Хадаков с улицы принимал, чтобы чайком с плюшками побаловать про жизнь их горьмычную пораспросить с последующими для зарвавшихся совработников орк выводами. Нет, так не пойдет. Так можно десять лет в очередях толкаться. Тут надо бы на проводников искать, которые в том бюрократическом лабиринте прямые ходы и лазейки знают. Например, среди тех, кто шефа охраняет, в ящике подле него мелькая тот или вон тот Эти, наверное, смогут ему весточку притащить в обход канцелярии и референтов, вручив из рук в руки. Надо только попросить убедительно. Когда у них ближайшие мероприятия, где они будут свои обязанности исполнять. В первый эшелон мы, конечно, не полезем, там легко пульку схлопотать. А вот во второй или в третий круг, где среди толпы неприметные молодые люди тусуются с флажками и букетиками в руках, Джонни, какая встреча! Кинуться облапать, обстукать, обнюхать, осмотреть. Простите, я не Джонни. «Да брось! мы же в одном колледже и под девками вместе и снова по спине, по плечу и чуть не целоваться полезть лесть слюнявыми губами. Вы обознались. Я Гарри. Отступает, крутит головой по сторонам, силясь понять, что происходит и нет ли угрозы объекту. Хотя какая угроза может исходить от этого придурковатого провинцала? Гарри. Ой, простите. Вы так похожи, просто одно лицо. Еще раз и бочком, бачком в ближайшую подворотню, пока он не спохватился. Спасибо уркам, преподававшим в учебке предмет карманные кражи. Научили у разных лохов, вроде этого Гарри, гаманки тырить. Правда, у этого не гомонок, а волына, очень приличная. Интересно, что им за утрату табельного оружия полагается? Ай-ай, не дело оружие терять, которое тебе американский народ доверил для охраны второго лица. Ах да, ищу телефон. Но телефон лучше вернуть. Надо вернуть. Эй, пацан, иди сюда. Хочешь десятку заработать? Ну, тут один дядя телефон обронил. Я тебе покажу кто. Ты ему его отдай, может он тебе еще подкинет. Десятку я, десятку он. Согласен? Ну, а кто от дармовой двадцатки откажется? И еще записку вот эту. К Гарри подошел какой-то незнакомый черный пацан. "Дядя, вы мобильник потеряли только что?" "Кто? Я?" Сунул руку в карман и тут же под левую подмышку. Побелел весь, глазами вокруг зашарил. "Ты кто? Кто? Когда? Где его нашел? — Десятку давай." "Что? Десятку? Тогда скажу." И вот конверт и записка еще. — "Какая записка? Вам передали." Развернул, прочитал. "Многоуважаемый" Вы случайно обронили мобильный телефон и оружие. Готов вернуть вам оружие, если вы позвоните по следующему номеру. схватил телефон, начал глядя в листок тыкать пальцем в экран. Дядь, десятку давай, а? Что? На. Иди отсюда, иди. Хорошо вот так наблюдать за человечком и одновременно разговаривать с ним. Я слушаю. Ты вы где нашли телефон? Здесь, неподалеку». Готов оружие вернуть за небольшую встречную услугу. Что? Какая услуга? Вы обязаны, иначе я напишу заявление в полицию. О чем? Что потеряли казенное оружие, которое могло попасть в руки злоумышленников? Или не дай бог детей? Такое ратодейство сродни преступлению. Вы ведь, кажется, охраняете очень важную персону. Откуда вы Что вам надо? Передать конверт, который у вас в руках тому, кого вы охраняете? И можете потом забрать свою пушку сразу после того, как адресат получит корреспонденцию. И еще 50 тысяч долларов сверху. Каких долларов? У меня не было никаких, значит, будут за предоставленные курьерские услуги. Будут и оружие, и означенная сумма. Вы в каких купюрах предпочитаете? Или я подарю ваш пистолет первому встречному? Подумайте, такую позицию терять, такие перспективы. После отставки вас максимум в охранники в супермаркет возьмут. Это при условии, что ваш пистолет не засветится в какой-нибудь криминальной разборке. Стоит, озирается затравленно. Согласится или нет? Впрочем, если даже не согласиться, ничего страшного. Доложит о случившемся старшему начальнику и конверт ему передаст. А тут выше. Так и доскачет конвертик, потому что не через канцелярию. А через происшествие, которое не укладывается в привычные рамочки. С бюрократами только так и можно, только если нестандартным решением озадачить. Точно. Пошел. доложил, выслушал. Ну и дурак, полтинник потерял и работу. Набрать номер? Абонент вздрогнул. Передайте трубку своему начальнику, который рядом стоит. Завертел головой, селясь увидеть того, кто звонит. Да разве в такой толпе кого разглядишь? Тем более того, кого давно след простыл. Кто с двадцатикратным биноклем на неблизкой крыше пристроился. Ну давай, давай, не тормози, передал. Слушаю. я тут пистолет нашел вашего работника, случайно. Плохо это, оружие терять. Что вам нужно? И тоже оглядывается, башкой вертит. Передать письмо охраняемому лицу. Это очень важно, в первую очередь для него. Кто вы? Его старый знакомый. Он вспомнит меня, если вы про мотоцикл скажете. Про какой мотоцикл? Он знает. Конечно, знает, потому что в молодости любил быстро и неаккуратно ездить, от чего и попал на крючок. Хотя там ни один крючок насторожен был, там их дюжина болталась. С такими компроматами, на которые общественность, журналисты и конкурирующая партия, как оgladavshiy krasina бросились бы да им такую возможность. Только от чего-то теперь он с этих крючков соскочил. Хорошо, я передам. Не дурак командир, понимает, что абы кто так в дверцу стучаться не станет. Пошло письмецо. и, наверное, дойдет. Только вот что дальше? Большой начальник, большой кабинет, большой стол, на котором почти ничего нет, потому что больших начальников обслуживают мелкие чинуши, которые принимают и обрабатывают корреспонденцию, читают тексты, подчеркивая в них главное, готовят записки, доклады и комментарии. Потом подносят, раскрывают и уносят. А если иначе, то большой начальник утонул бы в бумажном потоке. У вас все? Нет, еще вот это. Конверт. Обычный, серенький, но без марки и обратного адреса. Откуда он? Передала ваша охрана. Хм. И интересно. Давно ли охранники стали подвязываться почтальонами? Не дело это. Всякая корреспонденция, назначенная первым лицам государства, идет строго через канцелярию и спецотдел где она сто раз ощупывается, обнюхивается и под микроскопами просматривается. А ну как там споры сибирской язвы окажутся? Или еще что похуже? Нынешние террористы очень изобретательны. Хозяин кабинета глянул вопросительно. Конверт проверен и опасности не представляет. Да, верно. Вот и соответствующий штампик проставлен. Работают службы. Открыл конверт. Вытащил листок, прочитал. Скомкал, отбросил в сторону, как ядовитого паука. Но потом поднял, прочитал и задумался. Мне необходимо с вами встретиться. К листу приклеена знакомая фотография. Тот самый тип, в том самом странном, как при первом визите в Виде, с волосами по плечам, в очках на пол лица, с бородой. Да ещё в марлевые повязке. Хиппи в наморднике. Как он выглядит на самом деле? Поди догадайся. Вице-президент разгладил смятый лист, положил на него ладонь. Надо соглашаться, чтобы понять, оценить. Может, они еще что-то из прошлого нарыли или из настоящего. Предупрежден, значит, защищен. Хотя очень хочется Все это в корзину бросить и забыть, как страшный сон. Но придется не как хочется, а как надо. Не могут себе политики позволить эмоции. Никаких. Только рациональное мышление, только взвешивание за и против и просчет ходов противника вперед. А нравится он тебе или нет, это к делу не относится. Хоть с чертом улыбайся, хоть с последней шлюхой в постель ложись. Если это для пользы дела надо, и улыбочки им строй. Такая дерьмовая работа. Надо встречаться. Через не хочу, через не могу и даже через чтоб ты сдох. Придется.